Жизнь Амара стала невыносимо однообразной. Стоял дождливый холодный март. Завершив службу в соборе, он возвращался домой, стягивал забрызганные грязью сапожки, надевал домашние туфли и погружался в хандру. В три часа он обедал, и ни разу ему не довелось поднять на треснутую крышку суповой миски, не вспомнив с тоской о вкусных обедах, на улице Милосердия и, не вообразив себе Амелию в белоснежном воротничке, с улыбкой подающую тарелку овсяного супа. Теперь ему прислуживала Висенсия, высоченная неповоротливая баба, похожая на солдата в юбке, вдобавок вечно простуженная. Время от времени она отворачивала голову и громко сморкалась в передник. Она была грязнуха. У ножа, который она подавала к столу, черенок был всегда мокрый и жирный после мытья в лаханке. Амара терпел всё с холодным отвращением, ел он кое-как, лишь бы поскорей, потом приказывал принести кофе и целыми часами праздно сидел за столом в молчаливом оцепенении, стряхивая пепел на край тарелки и чувствуя, как от ветра, задувающего в щели окон, Постепенно все больше стынут колени. Иногда к концу обеда появлялся кадьютор, ни разу не приходивший на улицу милосердия. Он садился поодаль от стола, ставил между колен зонтик и молчал. Потом, воображая, что доставляет соборному большое удовольствие, говорил, здесь вашему преподобию куда лучше. То ли дело своя крыша над головой. Конечно, хмуро сидел Амара. На первых порах, чтобы отвести душу, подры Амара слегка злословил насчёт Сан-Жаннеры, надеясь вытянуть у Кадютера урожанд целирии какие-нибудь порочащие слухи об обитательницах домика на улице Милосердия. Кадютер многозначительно посмеивался, но молчал. Не мало там происходит гнусностей, а спрашивал Амара. Кадий утром пожимал плечами, хватался за голову, хитро ухмылялся, но не говорил ни слова, опасаясь, что речь его дойдут до каноника. Потом надолго воцарялось угрюмое молчание, изредка прерываемое вялыми репликами. Завтра будет крестины. Каноник Кампус, говорил то-то и то-то, надо почистить алтарные покровы. Разговор этот нагонял на Амара нестерпимую скуку. Он сознавал, что ведет себя не так, как положено соборному настоятелю, что он вообще слишком далек от своих собратьев по сану, не принимает близко к сердцу ни соперничества в епархиальном совете, ни несправедливости сеньора декана, о которых шли инициативы, Нескончаемые перешептывания, ни кражи в попечительстве о неимущих, ни в стычке капитула с гражданским управлением. Он был чужд всему этому, плохо осведомлен и не владел искусством приятной болтовни, которой священники привержены не меньше, чем женщины, и в которую вкладывается поистине ребяческая обидчивость и заговорщическое обидчивость. взвончивое хитроумие Ветер по-прежнему с юга, спрашивал Амара, зевая. По-прежнему, отвечал к адъютант. Приносили лампу, к адъютант вставал, встряхивал зонт и уходил, искосябросив взгляд на висценсию. Но стал самый неприятный час. Амара оставался на весь вечер один. Он пытался читать, но книги не водили на него умие. Не привыкший читать, он не понимал смысла. Он подходил к окну, ночи стояли тёмные, мутно поблёскивала мокрая мостовая. Когда всё это кончится? Он закуривал сигарету и ходил по комнате из угла в угол, заложив за спину руки. Потом ложился спать, и на раз даже не помолившись. Совесть ничуть его не беспокоила. Он считал, что, отказавшись от Амелии, наложил на себя тягчайшую епитемью и нет нужды портить глаза над молитвенником. Он уже принес жертву Богу. Нечего больше требовать. Амара жил уединенно. Каноник никогда не приходил на улицу Соузас. По его словам, стоило ему войти в этот дом Как у него начинал болеть живот. Амаром мрачнел с каждым днём, но к Сан-Жаннели не ходил. Он был уже столь обижен тем, что она ни разу не посылала звать его на пятничные приёмы. Он объяснил это обидное невнимание врождённой амелией и чтобы избежать всяких встреч с ней, поменялся с падре Сильвирио. Вместо полуденной мессы, к которой она имела обыкновение ходить, стал служить утреннюю, девятичасовую, и был в отчаянии от этого нового лишения. По вечерам, едва внизу звякал дверной колокольчик, у Амелии начиналось такое сердцебиение, что она не могла дышать. Потом на лестнице скрипели башмаки Жоана Эдуарда, или же она узнавала... Скарка не резиновых доложь сестёр Гонцожа. Амелия откинулась на спинку стула, и закрывала глаза, не в силах переносить каждый вечер одно и то же разочарование. Она ждала падра Амара, и к 10 часам, когда уже было ясно, что он не придёт, горе её становилось таким нестерпимым, что рыдания сжимали горло, ей приходилось откладывать в сторону работу и говорить: "Пойду лягу". Ужасно голова разболелась. Она бросалась ночком на кровать и бормотала в тоске: "Матерь Божья, почему он не идёт? Почему он не идёт?" С того дня, как падра Амара от них уехал, родной дом казался ей неживым и пустым. Когда она увидела пустые вешалки, на которых уже не висела одежда Амара, пустые полки, где уже не было его книг, Она расплакалась. Она целовала его подушку и исступлённо прижимала к груди полотенце, которым он в последний раз вытирал руки. Лицо его стояло перед ней неотступно. Каждую ночь она видела его во сне, от разлуки пламя её любви горело лишь сильнее и выше, как одинокий костёр на ветру. Однажды под вечер Амелия пошла навестить свою родственницу, служившую сестрой милосердия в больнице. Подходя к мосту, она заметила толпу народа, с увлечением глазевшую на неизвестную девушку в взбитой набок шляпке и в ярко-красной гарибальдейке. Потрясая кулаками, уже охрипнув от крика, она проклинала какого-то солдата, а солдат, здоровенный детина с круглой рожей, поросшей рыжеватой щетиной, стоял к ней спиной и, пожимая плечами, бормотал: "Да что я ей сделал?" До чего она пристала? Сеньор Васкес, державший суконную лавку в рядах под аркадой, неодобрительно смотрел на нарушителей общественных приличий. Что случилось? Какой-то скандал? Спросила его Амелия. Ола, минина Амелия. Да нет, просто солдат подурачился, бросил ей в лицо дохлую крысу. Такая рыс шумелась, будто ей не вещь что сделали, безобразницы. Ну вот девушка в гардеробнике повернулась, и у Амелии замерло сердце. Она узнала Жуанинью Гомеш, свою подругу детства. Они вместе ходили к учительнице, а потом же Анинья стала возлюбленной Падра Абиlio, священника, извергли из сана, он бросил её. Жанна, уехала в Помбал, оттуда в Порто, узнала нищую, опускалась всё ниже и ниже, и вот теперь вернулась в Лейрию и живёт в переулке близ казармы, больная чехоткой, отданная на потрёбу целого полка солдат. Какой пример, Боже милосердный, какой пример. Ведь я тоже влюбилась в соборного настоятеля. Ведь я тоже, как, наверное, Жуанинья, плачу над рукоделием от того, что падре Амара не приходит. Куда заведет меня эта любовь? На путь Жуаниньи я тоже буду наложницей священника. Амелия уже видела, как на нее показывают пальцем под аркадой, и на улицах, как Амара покидает ее, может быть, беременную и без куска хлеба. И при виде позора Жуаниньи Нестерпимый страх за себя, за свою судьбу, словно порыв ветра на миг разгоняющей тучи, выдал из ее сердца любовный туман, в котором она заблудилась. Она решила воспользоваться тем, что не видит падре Амара, и постараться забыть его. Она дала себе слово ускорить свадьбу с Жоаном Эдуардо, чтобы оградить себя непреложным долгом. Несколько дней она старалась быть внимательней к жениху, даже начала вышивать ему домашние туфли. Но мало-помалу грешная мысль, на миг отступившая под натиском страха, прикинувшаяся мертвой, снова зашевелилась, как змея, стала расти, захватила ее всю. Днем, ночью, за шитьем и за молитвой, перед ней стояло лицо падре Амара, Она видела его глаза, слышала его голос, и это наваждение было день ото дня неодолими. Что он делает, почему не приходит? Он любит другую. Её терзала смутная, но тем более мучительная ревность. Любовь завладела ею безраздельно. Она уже не могла сбросить эти цепи, которые тянулись за ней, когда она пыталась бежать. Ядовитое дыхание страсти одно давало ей силу жить. Благоразумные решения сгорали, точно слабые роски в жарус недавшего её пламени. Если образ Жоании возникал перед ней, она прогоняла его со злобой, зато жадно хваталась за всё, что поддерживало в ней любовь к Падри Амара. Теперь она жила только одного обвить руками его шею и целовать его, целовать, а потом, если надо, умереть. Влюблённый Жоан Эдуард начинал выносить и раздражать её. Амелия находила, что её жених недалёкий человек. Надоел, шептала она про себя, заслушав вечером его шаги на лестнице. Она с трудом выносила его. Её раздражал этот взгляд, постоянно прикованный к ней, этот чёрный сюртук, эти бесконечные разговоры о месте в гражданском управлении. Зато Амара был воплощением всех идеалов. По ночам ее покои возмущали сны, в которых неизменно присутствовал он. Днем она изнавала от ревности, погружалась на целые часы в мрачное молчание, и Сан-Жанейра восклицала, что она стала такой нудной, просто сил нет. Она бывала резка, дерзила домашней. «Опомнись, Амелия, что с тобой такое?» — сердилась мать. «Я плохо себя чувствую. Наверное, я больна». И действительно, Амелия пожелтела, потеряла аппетит. Наконец, как-то утром она не встала с постели. У нее был жар. Испуганная мать позвала доктора Гоувейю. Старый врач осмотрел Амелию, потом вышел в столовую, с наслаждением втянул в ноздрю понюшку табака. «Ну что, доктор?» — спросила Сан-Жан-Эйре. «Девушке пора замуж». «Сан-Жанейро, выдайте ее замуж. Сколько раз вам говорить, милая моя?» «Но, сеньор, доктор, выдайте ее замуж, Сан-Жанейро, и поскорее...» Отрезал старый врач, спускаясь по лестнице и слегка волоча правую ногу, который не давал гнуться упорный ревматизм. Амелия стала понемногу поправляться к великой радости Жоана Эдуарда, который был глубоко удручен ее болезнью, горевал, что не может быть всё время при ней, и однажды на глазах у старого нуннеса Феррала даже уронил слезу на лист вербовой бумаги. В следующее воскресенье, войдя в собор служить утреннюю мессу и поднимаясь по ступеням алтаря, Амаро вдруг увидел среди расступившихся прихожанок Амелию в чёрном платье с пышной юбкой, стоявшую рядом с матерью. Он на миг зажмурил глаза и чуть не выронил чашу из задрожавших пальцев. Позже, когда Падре Амара кончил читать из Евангелия, перекрестил служебник, осенил себя крестом и повернулся лицом к молящимся с возгласом «Господь с вами!», жена аптекаря Карлоса шепнула Амелии на ухо. «Сеньор-настоятель так бледен, наверное, у него что-нибудь болит». Амелия не ответила и лишь ниже склонила над молитвенником запылавшее лицо. В продолжение всей мессы, стоя на коленях в полном самозабвении, она любовалась сыном, его худыми руками, поднимавшими святые дары, его красивой головой, склонившейся в ритуальном поклоне. Сладкий трепет пробегал по её телу каждый раз, как его голос произносил какое-нибудь латинское слово. громче других. А когда Мара, прижимая левую руку к груди и простирая правую к паствию, произнёс: "Да благословит вас", она вложила в свой взгляд всю душу, словно она был тем богом, под чьё благословение склонялись головы молящихся, сколько их было в длинном нефе собора, вплоть до самых последних рядов. где крестьяне с суковатыми палками в руках оторопело глазели на раззолоченную дарохранительницу и ковчежицу. Когда месса подходила к концу, начался дождь. Амелия и ее мать в толпе других дам остановились в дверях собора, выжидая, когда небо просветлеет. «Ола, так вот вы где!» раздался вдруг за их спиной голос Амара. Он подошёл к нему, очень бледный. "Дождём, когда пройдёт дождь, сеньор Падра Амара", ответил Сан-Жаннэр, поворачиваясь к нему и тут же начала укорять своего бывшего постояльца. "А почему вы ни разу к нам даже не заглянули, сеньор-настоятель?" "Как это понять? Что мы вам сделали плохого? Право об этом даже судачат". "Дела, дела", невнятно бормотал Падра Амара. Но ну, на полчасика-то можно вечером. Кроме шуток, я даже обиделась. Все все обращают внимание. Нет, сеньор, настоятель прав, нехорошо. Амаро ответил, краснея: "Ну, ну, действительно, я приду сегодня же вечером, и мир будет восстановлен". Амелия, красная как пион, старалась скрыть своё волнение и оглядывала затянутое тучами небо. как бы опасаясь, что дождь хлынет еще сильнее. Амара предложил им свой зонт. Пока Сан-Жанейре открывала его и подбирала повыше подол своего градонапливого платья, Амелия сказала священнику «Тогда вечера, да?» и прибавила в пол голоса, пугливо оглянувшись по сторонам. «Ах, приходите! Я так огорчалась! Я просто чуть с ума не сошла!» Приходите, прошу вас. Возвращаясь домой, Амара с трудом удерживался от искушения бежать по улицам в припрыжку. Он вошёл в комнату, сел на кровать и застыл на месте, весь переполненный счастьем. Так, надершись досыта воробей греется под жаркими лучами солнца. Он вспоминал лицо Амелии, линию её плеч, прелестный изгибшей её слова я чуть с ума не сошла. Уверенность в том, что эта девушка его любит, вырвалась в его душу как ураган и заполнила её счастьем всю до самого потайного уголка. Жестикулируя, он бегал по комнате с ожжёнными шагами, жаждая увидеть Амелию здесь и сейчас же. Он гордился собой как никогда. Он подходил к зеркалу, и останавливался в горделивой позе, выпить и в грудь. Точно весь мир существовал лишь для того, чтобы служить ему пьедесталом. К обеду он почти не притронулся. Он ждал, когда же наступит вечер. Но дневной свет никак не хотел меркнуть. Амар опоминутно вынимал из кармана свои старинные серебряные часы, подходил к окну, посмотреть, не стемнело ли, С раздражительным нетерпением вглядывался в светлую полоску неба на горизонте. Потом он принялся собственноручно начищать ваксы, башмаки, напомадил волосы. А прежде чем выйти из дому, тщательно помолился потребнику. Вновь обретя утраченную любовь, он испытывал суеверное опасение, что Господь Бог или его святые, обидевшись, пожелают испортить его счастье. Он не хотел, чтобы небрежность в молитве дала им повод для неудовольствия. Когда он ощутился на улице милосердия, в сердце у него так забилось, что он вынужден был остановиться и перевести дыхание. Каким мелодичным показалось ему уханье сов, утящихся на крыше старой богодельни, как давно он не слышал этих криков. Его появление у Сан-Жаннеры было встречено бурей восторга. «А, наконец-то! Наконец-то! Мы уже думали, вас в живых нет. Вот это праздник, так праздник!» В столовой сидели Дона Мария де Асунсан, сёстры Гонсозе. Все с радостной готовностью сдвинули свои стулья, чтобы освободить ему место. На него не могли наглядеться. «Расскажите же, как вы жили, что делали? А знаете, ведь вы похудели. Либонинью...» выскочил на середину комнаты и изобразил шипение и треск взлетающего воздух в шутихе. Сеньор Артур Каусера тут же импровизировал в честь долгожданного гостя Фадиня и спел под гитару. Снова пришёл наш священник в гости к Сан-Жаннере. За весёлой беседой и чаем мы снова теперь не скучаем. певца вознаградили громом аплодисментов. Сан-Жоаннейра сияя от радости твердила: "Ах, как можно быть таким нехорошим? Нехорошим? Нет, сеньора, уж лучше скажите таким нелюдимым брюком", ворчал каноник. Амелия не говорила ничего. Её щёки пылали, влажные от полненья глаза неотрывно глядели на падра омара. Его усадили в кресло, в котором обычно сидел каноник, И он расположился там, переполненный радостью, и стал смешить дам рассказами о промахах Виссенси. Жан Эдуард, уединившись в углу, листал старый семейный альбом.